Глава десятая Рука соскользнула с борта чугунной ванны и плюхнулась в воду, вырывая меня из дремоты. Вот дьявол! Я едва не уснул в ванной, хотя больше всего боюсь заснуть, чтобы не оказаться во власти давлеющих надо мной кошмаров. Не представляю, что мне может присниться в следующий раз, и будет ли это просто сон или очередная порция... Чего? Воспоминаний? И если воспоминаний, то чьих? чьи это вашу мать воспоминания, если абсолютно все, включая солнце, луну и звезды на небе, отличается от того, что я вижу здесь каждый раз, когда смотрю вверх. С другой стороны, совсем не спать нельзя. Можно из катушек слететь. Вот только мне, похоже, немного осталось до столь знаменательного момента. Одно радует. То, что я развалился, изображая из себя умирающего лебедя на подушках в карете спасенной баронессы, окончательно успокоило моих людей. Они больше не посматривали на меня с любопытством и тревогой, а только закатывали глаза, когда думали, что я не вижу. Ну, правильно. Время геройства прошло, мы миновали опасный участок, и принц Бертран Клиффанг снова стал самим собой. А был он неприспособленным к походной жизни истинного воина аристократом, который сделает все, даже покажет свою слабость, лишь бы его ненадолго от этой самой походной жизни избавили. Меня же это положение вполне устраивало. Во всяком случае, пока. но ну, не говорить же всем подряд, что я уселся в карете по двум причинам. Во-первых, меня все еще беспокоило, вроде бы залеченная рана, а во-вторых, проведя время за приятной беседой, я мог узнать что-то, что моя память отказывалась мне предоставлять, в большей степени, о том, что в конце концов здесь творится, и не уснуть при этом. Трактир, расположенный так близко к месту происшествия, оказался вполне себе ничего. Номера были довольно приличными, ванны чугунными, и даже с нормальной горячей водой, текущей по водопроводу. Правда, этот водопровод был не таким, какой я ожидал увидеть. Воду подогревали, поддерживая постоянный огонь под огромным баком в подвале, а туда ее подавали специальные рабочие ведрами. Но мне было на самом деле плевать, кто и как воду греет, пока она текла из крана и была приятной, горячей, и это было самым главным. Поужинав и оплатив комнату баронессе, Я сразу же поднялся сюда с большим трудом, дождавшись, когда ванна наполнится хотя бы немного, чтобы не сидеть голой задницей на холодном металле, залез отмокать. Невольно вспомнилось, как мило возмущалась Эмили, когда я запросил комнаты, чтобы сразу же их оплатить. Но по ней видно было, что озвученная хозяином заведения цена ее сразу едва не вырубила, так что я просто заплатил за все, не слушая нелепое оправдание, про себя добавив ещё одно очко козлиной сущности барона. Он же не просто отправил юную жену на смерть, он еще и отправил ее туда совсем без денег. Завтра с утра нужно будет затариться как следует разными, не слишком скоропортящимися продуктами, чтобы больше не останавливаться в сомнительных тавернах слишком уж часто. Конечно, Эмили будет сложно, но чем быстрее я сдам ее с рук на руки тетки, тем меньше будет поводов для разных слухов и сплетен, а они все равно пойдут. Как бы я ни старался убедить ее, что при наличии дуэни ее честь полностью защищена. Так что слухи все равно пойдут, но то, что она замужем, снизит их накал до приемлемого уровня. А там злые языки найдут себе другой повод для того, чтобы позлословить. Хотя баронесса хороша, и будь мы в другом месте, в другое время, я, пожалуй, приударил бы за девчонкой. Влезать из ванны не хотелось, но вода совсем остыла, поэтому я неохотно поднялся, обернул бедра полотенцем и прошел к кровати. Упав на довольно широкий матрас, застеленный свежими простынями поперек, я почувствовал, как глаза сами собой закрылись, сдерживаться больше не было ни сил, ни желания, и я провалился в сон с мазохистским интересом гадая при этом, что именно мне приснится на этот раз. «Привет, Санек! Уже майор?» Я повернулся к окликнувшему меня человеку и расплылся в улыбке. Я так давно его не видел, что даже успел всерьез соскучиться. «Колька! А ты, я гляжу, стал весь такой солидный!» Мы крепко обнялись, и я снова с легкой завистью посмотрел на дорогую машину, выглядевшую под стать шикарно упакованному Кольке. Школьному приятелю, с которым мы были, просто не разлей вода. Даже в универ один вместе когда-то поступали. Но он его закончил, в отличие от меня. Ну, он всегда ненавидел армию до такой степени, что предпочел отлично учиться, лишь бы не попасть туда. У меня же тогда был странный период в жизни, который закончился тем, что на осень остались пара зачетов. Тут пришла повестка, косить было лень и... Привет, спецназ! А Колян, в отличие от меня, ленивым никогда не был и не допустил даже мысли о том, что его можно забрить. Ох, и мощен же ты, бродяга! Колька с такой же легкой завистью, с какой я оглядывал его прикид, Смотрел на мою затянутую форму фигуру. «Саш, а ты не хочешь познакомить меня со своим другом?» Этот сексуальный голос с легкой хрипотцой когда-то сводил меня с ума до степени полной невменяемости. И даже сейчас, спустя столько лет, вызывал легкий трепет. «Конечно. Знакомься, Николай Рыбников, мой бывший однокашник». Я кивнул на кольку и повернулся к невысокой стройной девушке, которая с полуулыбкой смотрела на моего старого приятеля. «Кира, моя жена». «Очень приятно». Колян, немного кривляясь, припал к маленькой ручке Киры. «Как странно видеть этого охламона женатым, да еще майором». «Вот что! А не пойти ли нам в ресторан?» «Отметим такую неожиданную встречу! Боюсь, что не... Брось, Санек! Я угощаю!» И он настойчиво потащил меня к машине. Я повернул голову к Кире и увидел, как она решительно открывает дверь и уже садится на сиденье, обитое светлой кожей. Сквозь пелену идущего, не прекращаясь дождя, я смотрел на нереально дорогую машину, в сверкающем внутри которой сидела Кира. Она выглядела просто потрясающе. Стильная стрижка, дорогая одежда, драгоценности, элегантность во всем, ни грамма пошлой броской вульгарности. Ей шло быть вот такой. С высоты своего инвалидного кресла Я смотрел на нее, стискивая в руках обручек колес и не обращая внимания на то, что начинают дрожать под холодными струями, льющимися с неба. «Ты сменил фамилию?» Голос звучал глухо. Я никак не мог понять, почему со мной все это происходит. Еще месяц назад я был успешным, молодым, в меру обеспеченным военным, с прекрасными перспективами, уже готовил погоны к очередной звездочке и жизни на гражданке, Я хотел начать работать в штабе. Казалось, что у меня есть будущее. Все кончилось в один миг. Я инвалид, без средств к существованию, с мизерной пенсией, а жена ушла к другому, более успешному, более перспективному. Оказалось, они давно встречаются за моей спиной. Я не просто брошенный муж. Я муж... «Рогоносец!» Это было бы смешно, если бы не хотелось так напиться. «Саш!» Кира наклонила голову набок. «Когда-то этот жест сводил меня с ума. Теперь мне безумно досадно, что не позаботился прикоробчить пистолет. Это было было лучшим завершением моей покатившейся под откос жизни. Пуля в башке этой суки!» Пока я предавался кровавым мечтам, чувствуя, как на лице играют желваки, Кира продолжила. — Мне, конечно, больше нравилось быть Вяземской. Но Ник такой собственник, он и слышать не хотел, чтобы я оставила твою. — Мне так жаль, что я сообщил тебе эти новости, когда произошла такая трагедия с твоей ногой. Но мы завтра уезжаем, от тебя выписали. Не могла же я еще это тянуть? — Нет. Не могла. Я кивнул. Буквально несколько часов назад я подписал бумаги о разводе, которые мне припер лощеный адвокат. не эта дрянь, не тот, кого я когда-то называл другом, встретиться со мной лично не захотели. Ведь я так надеялся, что, вернувшись домой, найду поддержку, и мы вместе придумаем, как нам жить дальше. В конце концов, думалось мне... В штабе можно и с одной ногой работать, а протезы сейчас великолепные делать научились. Не вышло. Вместо поддержки я получил пощечину от своей, уже теперь бывшей, жены. Которая вышла замуж, как только принтер выплюнул свидетельство о разводе. Твой экземпляр. Она протянула мне бумагу, не выходя из машины. Тоже правильно. Не из-за нищего же инвалида так напрягаться. Не царское это дело. — Саш, ты же злишься на нас с Ником. — Это была искра, вспышка. — Да пошла ты! Ты даже не шлюха, ты гораздо хуже. Я резко развернул коляску и покатил ее к пандусу, ведущему в подъезд. Где-то там в квартире стоит все еще неразобранная сумка, в ней водка, именно то, что мне сейчас нужно. — Саша, постой, послушай. — Только не оборачиваться, чтобы не совершить какую-нибудь глупость и не спустить то, что мне осталось, в унитаз. Только не оборачиваться. Резко распахнув глаза, я уставился на потолок. В комнате было темно. Свет луны, льющийся из окна, рисовал на потолке причудливые тени. Приснившийся сон никак не хотел отпускать, и я словно воочию видел холодную красоту этой женщины, которая вот так, походя, бросила мужа просто потому, что ей захотелось. Невольно, рядом с образом Киры, я представил образ Эмили. Они абсолютно разные, совсем не похожи. Пожалуй, я не стану даже пробовать ухаживать за баронессой, чтобы не запятнать изменой образ, который так сильно контрастировал с той, другой. Занавеска слегка колыхалась от легкого ветерка, пытающегося пробраться в комнату через приоткрытую створу. По коже пробежали мурашки, когда этот ветерок коснулся обнаженной груди. Тени на потолке затрепетали, потревоженные этим едва ощутимым потоком воздуха. Видимо, я перевернулся во сне, потому что помню абсолютно точно, что уснул, лёжа на животе, и не мог бы сейчас разглядывать потолок, оставаясь в прежней позе. Было душно, и я был рад, что догадался перед сном открыть окно. Я сел в кровати и попробовал унять бешено колотящееся сердце. Я не открывал. Окна. Уставившись на занавеску, несколько секунд гипнотизировал ее взглядом, пока не увидел, как через образовавшуюся щель просунулась рука и полностью отодвинулась щеколду. Она сейчас была повернута, позволяя окну приоткрыться, но не распахнуться на полную ширину. Все это было проделано в полной тишине. Я даже дышать начал через раз, чтобы не нарушить эту ночную сонную тишь и не спугнуть того, кто так настойчиво хочет пробраться в мою комнату. Но встречать гостя с голыми руками — это невежливо. Я все-таки принц крови как-никак. Стараясь действовать как можно осторожнее, я потянулся за мечом, который бросил на прикроватный столик вместе с ремнем и ножными, когда раздевался перед принятием ванны. Неслышно потянув меч на себя, я едва не сбросил с сбрую на пол, но вовремя подхватил ее и вернул на место. Створа прекратила открываться. Видимо, тот, кто хотел навестить меня, прислушивался к каждому звуку, исходившему из комнаты, и мои манипуляции с мечом его насторожили. Я замер а затем несколько раз нарочито громко поворочился на кровати и под конец всхрапнул, да так, что едва не закашлялся. Кажется, это убедило моего ночного гостя, что я крепко сплю, потому что движение створы тотчас возобновилось. Я же полностью извлек меч из ножен и лег, крепко сжимая в одной руке рукоять. Другой рукой сжал метательный нож, который положил под подушку, еще перед тем, как принять ванну. Заняв удобное положение, я стал наблюдать за окном сквозь полуприкрытые веки. Створ открылась достаточно для того, чтобы внутрь комнаты смогла проскользнуть щуплая фигура, едва видимая в темноте ночи из-за надетых на нее темных одежд. Спрыгнув с подоконника на пол, фигура на несколько секунд замерла, а затем двинулась неслышно к кровати. Один шаг, другой. Грабитель, если это, конечно, был грабитель, приблизился настолько, что я смог его достать. Понимая, что если он сделает еще пару шагов, то точно заметит, что я не сплю и страстно сжимаю в руке оружие, решил не тянуть кота за яйца и резким рывком скатился с кровати, вскочил на ноги и прижал клинок к шее ночного гостя. Точнее, я попытался прижать клинок к его тощей шее. Совершив просто невероятный кульбит, грабитель бросился обратно к окну. Я, недолго думая, метнулся за ним. Вору! А я уверил себя, что это был именно вор, потому что убийцу мое внезапное пробуждение не остановило бы, и он попытался бы сделать свое дело, за которым пришел. Уже не нужно было соблюдать конспирацию». Он поскакал к выходу из комнаты со скоростью улепетывающего от лисы зайца. По дороге этот кусок дерьма умудрился опрокинуть тяжелый стул, чем сумел меня задержать, но ненадолго. Впрочем, ему хватило этих секунд, чтобы вскочить на подоконник и выпрыгнуть в распахнутое окно, пока я огибал препятствие на полу. Я был на подоконнике уже через мгновение и едва не взвыл от пронзившей ногу боли. Снова, ожидая от своего тела большего, чем то, на что оно явно было способно, я умудрился потянуть ногу. Прямо за окном раскинулось весьма удобное для лазанья дерево, и пока я, стиснув зубы, принаравливался к боли в ноге, этот козел уже почти достиг земли. Глядя, как он уходит, я заставил себя сосредоточиться на погоне, отодвинув поврежденную ногу на второй план. Дерево было близко, но все же довольно далеко для моего изнеженного тела. Поклявшись самому себе, что утром же начну восстанавливать былую форму, я полез вниз, тщательно выбирая ветви потолще, а то мне еще свалиться не хватало для полной остроты ощущений. Очутившись на земле, я понял, что совершил дикую глупость, погнавшись за грабителем босиком, потому что ощутил, как сотни мелких камней впились в ступни, которые никогда не знали, что такое ходить по земле босыми ногами. Я зарычал от бессильного гнева, понимая, что этот урод сейчас уйдет. Оставив в покое меч, я остановился и, практически не целясь, метнул нож в спину убегающему и находящемуся уже довольно далеко от меня грабителю. Бросок получился не слишком удачным, потому что грабитель вскрикнул, а его правая рука повисла плетью. Нож попал в плечо, выведя из строя руку но, к сожалению, не его самого. Несмотря на боль, грабитель еще больше ускорился и скрылся в темноте ночи. Я тяжело дыша привалился к стволу дерева и тут начал замечать, что вокруг меня собирается толпа разбуженных постояльцев, которых быстренько оттеснили в стороны мои верные рыцари и Бакфорд, который пытался прикрыть меня своей тощей грудью. Я медленно обвел взглядом собравшихся, Нашел хозяина и принялся выкатывать ему претензии. «Как же так получилось, господин хороший, что меня только что едва не ограбили, а то и попытались бы убить в вашем чудном заведении?» «Это нелепая случайность?» пробормотал хозяин. «Просто это дерево, будь оно неладно, растет так заманчиво близко к окну вашей комнаты, которая, к сожалению, лучшая в моем заведении. Чем я могу загладить свою вину, ваша милость?» «Ты должен говорить, ваше высочество, обращаюсь к принцу крови!» Прошипел Бакфорд и потряс кулаком. «Еще раз простите, ваше высочество!» Трактирщик заметно побледнел. «Не будь наша страна захвачена остроухими ублюдками, мы просили бы своего царственного собрата Генриха подарить нам твою голову». Я полюбовался, как трактирщик становится еще бледнее, а потом его лицо приобрело приятный зеленоватый оттенок. Но, учитывая обстоятельства, мы не будем этого делать. Что касается тебя, то в качестве компенсации я разрешаю тебе наполнить наши сумки нескоропортящимися продуктами из расчета недельного пути. Тебе все понятно? Я приподнял бровь, намекая, что за эти продукты платить не собираюсь. Трактирщик быстро закивал, похоже, не верил бедняга, что так легко отделался. Отвернувшись от подобострастно согнувшегося в поклоне трактирщика, я улыбнулся разглядывающей меня баронессе Ротгурф. — Прошу извинить баронесса, что это происшествие лишило вас заслуженного сна. Ничего, ваше высочество, я не спала. Она мило покраснела, а затем, набравшись храбрости, решительно произнесла: Ваше высочество, Как вы изволите почевать это нас ни в коем случае не касается, но, умоляю вас, пощадите скромность присутствующих здесь дам и оденьтесь. Я медленно перевел взгляд на себя и умудрился не покраснеть, гордо вскинув голову, удалился, заставляя себя не хромать и не пытаться прикрывать ладонями самое сокровенное потому что я не просто был босиком. Я предстал перед всеми обитателями этого занюханного трактира абсолютно голым. Мой счет к грабителю существенно вырос, и я не остановлюсь ни перед чем, чтобы найти этого ублюдка, из-за которого я умудрился так опозориться.